Господина у себя принимает, а не то так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет. Ну так что ж, очнулся наконец Порфирий Владимирович. А том то я и говорю, что по Лагеюшкину житье очень уж хорошо. А твое, небось, худо житье. Аха-хах, ах, какая ты, однако ж, ненасытная. Смолчи на этот раз, Евпраксиюшка, Порфирий Владимирович, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но и в праксиюшка, по-видимому, и намерение не имела молчать. «Что говорить?» — грызнулась она. «И мое житье не худое. В затрапезах не хожу, и то, слава тебе Господи. В прошлом году за два сицевых платья по пяти рублей отдали. Расшиблись». А шерстяное это платье позабыла. А платок-то недавно кому купили. Аха-хах. Ах, ах. Вместо ответа Евпраксиюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в стороны Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко. А ты знаешь ли, как Бог за неблагодарность наказывает? Как-то нерешительно залепетал он: